Изя вдруг захихикал. — Вот, пожалуйста, умный человек, — провозгласил он, потрясая листочком. — Совершенно очевидно, — процитировал он, — что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность. — Кто это пишет? — он посмотрел на обороте. «А, ну еще бы! В огонь, в огонь!» Он скомкал листок и швырнул в камин. «Слушай, Андрей, — сказал Кенси, не пора ли подумать о будущем?» «А чего о нем думать?» — проворчал Андрей, орудой кочергой. «Проживем как-нибудь, перетопчемся». «Я не о нашем будущем говорю, — сказал Кэнси. «Я говорю о будущем газеты, о будущем эксперимента». Андрей посмотрел на него с удивлением. Кэнси был такой же, как всегда. Словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило? Ты. «Говорил со своим наставником?» — спросил Андрей. «Говорил?» — ответил Кэнси с вызовом. «Ну и что?» — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о наставниках. «Это никого не касается и не имеет никакого значения. Причем здесь наставники? У Гейгера тоже есть наставник». У каждого бандита в городе есть наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой. Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги. — Надоело мне все, — сказал он тихо. — Что тебе надоело? — Да все. — По-моему, бежать нам надо отсюда, Кенси. Но их всех к черту. Как это — бежать? Ты что это? Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болото к дяде Юре, подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля, мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие, у нас будет сила. «Ни на какие болота я не поеду!» — объявила вдруг Сельба. «А тебе никто и не предлагает», — сказал Андрей, не оборачиваясь. «Андрей», — сказал Кэнси, — «это же дезертирство». «По-твоему, дезертирство, а, по-моему, разумный маневр. И вообще, как хочешь, ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю. Здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят». А нас пошлют дохлых павианов убирать под конвоем и это еще в лучшем случае. А вот еще один умный человек провозгласил Изис с восхищением слушайте, я старый подписчик вашей газеты, и я в общем и целом одобряю ее курс. но почему вы постоянно выступаете в защиту ф. гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы. Я совершенно точно знаю, что Гегер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие. Изя посмотрел наоборот письма. Ах, вот кто это. Имени моего прошу не публиковать. В огонь. В огонь! — Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей, — сказал Андрей. — Между прочим, их не так уж и много, — возразила Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. — Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты. Наступило молчание. Дэнни, накурившись в сласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками. — Ворочайте, ворочайте, шеф, — сказал он, — больше жизни. Дайте-ка мне к чергу.